Слова первая, в которой меня цифруют и внедряют, и я страдаю от острой пивной недостаточности. Знаете, как воняет старое выдохшееся пиво? Правильно, дерьмово воняет, мочой прокисшей, и точно такой же чудный запашок исходил от тумана. Мля, вонючая белая гадость это была, а не туманка. И затянуто ей все вокруг было так плотно, что я не мог разглядеть даже своих плеч. Как я сюда попал? Откуда взялся вонючий туман? И вообще, кто я такой? Вопросы, вопросы, вопросы и ни одного ответа. Память словно стерли. Нифига не помню. Кроме пива. Эх, сейчас бы засадить баночку нефильтрованного. Глядишь, в голове бы и прояснилось. Но в этом гнилом тумане не то, что пиво найти, пальцев своих не разглядеть. Мля, куда ж меня черти занесли? На стикс, раздался насмешливый голос из тумана. Здесь у нас интересно, тебе понравится. Чего? Привет, болезный, говорю. Охотно откликнулся насмешник. Начинается новый период в твоей жизни. Хочешь, не хочешь, но ты попал. «Отныне ты игрок». «Чего? Ты вообще другие слова знаешь, а то заладил как попугай». «Где я?» «О, прогресс», отвечаю. «В данный момент ты находишься на стартовой локации, проходишь процедуру оцифровки и внедрения». «Чё за чушь? Мля, братан, у меня и так башка трещит, хорош по ушам ездить». «По первости у всех так, терпи. Со временем привыкнешь». «Да не собираюсь я ни к чему привыкать, а придется. Ну хоть пиво дай, будь человеком». «Человеком? Хм, забавно». «Да, сыроват ты пока для серьезного разговора. Ладно, ты тут пока почитай, покумекай, наберешься ума разума, еще потолкуем». «Братан, так что там насчёт пива?» Увы, мой последний вопрос повис без ответа. Но через секунду я уже о нём забыл, потрясённый проступившими сквозь туман строками длинного текста. Все строки горели ровным красным огнём, а те, на которых я сфокусировал внимание, вспыхивали ярче остальных. Как-то, само собой, я начал читать текст и втянулся, зачитался. И на одном дыхании поглотил всю информацию до последней строки. Внимание, запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение стартовое, нейтральное, без штрафов. На кластер 0548812 в регионе континента 15-й юго-восточный. Игрок Статус нейтральный. Уровень 0. Опыт – 0 из 10. Показатели. Интеллект – 0. Атака – 1 плюс 1. Защита – 1. Ловкость – 0. Дух стикса – 0. Характеристики. Знания. 5 очков развития характеристики. Очков. Бонус к интеллекту – 0. Картография. 0 очков. Бонус к интеллекту – 0. Наблюдательность. 2 очка. Бонус к интеллекту – 0. Удача. 17 очков. Бонус к интеллекту – 0. Физическая сила. 34 очка. Бонус к атаке – 0. Рукопашный бой. 7 очков. Бонус к атаке – 0. Фехтование. 3 очка. Бонус к атаке – 0. Меткость. 1 очко. Бонус к атаке – 0. Физическая броня. 21 очко бонус к защите 0, выносливость – 18 очков, бонус к защите 0, регенерация – 2 очка, бонус к защите 0, скрытность – 0 очков, бонус к защите 0, скорость – 5 очков, бонус к ловкости 0, реакция – 14 очков, бонус к ловкости 0, гибкость – 1 очко, бонус к ловкости 0, Интуиция. 16 очков. Бонус к ловкости – 0. Сила стикса. 0 очков. Бонус к духу стикса – 0. Броня стикса. 0 очков. Бонус к духу стикса – 0. Медитация. 0 очков. Бонус к духу стикса – 0. Познание скрытого. 11 очков. Бонус к духу стикса – 0. Шкалы. Здоровье. 10 из 10. Удовольствие. Ноль из нуля. Спаровой баланс. Один из одного. Жажда и сытость. Один из одного. Бодрость. Ноль из нуля. Дух Стикса. Ноль из нуля. Дары Стикса. Владеющий скрытым даром. Описание дара. Период действия дара. Откат дара. Навыки. Алкоголизм. 223 очка развития навыка очков бонус к защите плюс один владение шпорой 11 очков бонус к атаке ноль инвентарь персональная ячейка для шпоры одна штука задание на игру дожить до второго уровня развития осталось воскрешений 99 в качестве поощрительного бонуса к вашей характеристике удача Добавляется семнадцать очков. Удачной игры! Из прочитанного я твердо уяснил лишь одно. Вляпался я в большую кучу дерьма, и выбраться из нее будет ой, как непросто. Эй, братан, тут непонятки по тексту нарисовались, может, прояснишь? На смешнике с тумана не пожелал отзываться. Но мой призыв не остался безответным. Он спровоцировал задувший спину сквозняк, под напором которого вонючий туман стал быстро рассеиваться. Ряды красных строк таяли и исчезали вместе с расползающимися туманными клубами. Из прорех в белесом мареве по глазам лупанул яркий свет, и по ушам тут же пилой звезда Ноус крежет сминаемого металла. Добившим до конца сюрпризом стало пришедшее через секунду понимание – что устроившая концерт пила у меня в руках. Выходило это я только что с какого-то перепуга взрезал зубастым диском сверкающий стальный борт новенького фургона «Газели». Название машины, возле которой я оказался, само собой всплыло в пустой голове. Перед глазами тут же вспыхнули красные строки сообщения. «Внимание! Зафиксировано воспоминание!» Характеристика познания скрытого плюс три. Едва я успел дочитать сообщение до конца, как в левой руке раздался хруст. Сморгнув красной строки, я посмотрел на отломившуюся от пилы нижнюю ручку со свисающим вниз проводом. Лишён электричества массивный агрегат, заметно провисший и удерживаемый за вторую ручку правой руке, и не подумал прекратить вращение зубастого диска. Невольно задержав взгляд на неугомонной пиле, я чуть по новой не всадил её в злосчастный борт газели, когда вдруг сбоку от агрегата появились зелёные строчки убористого текста. Шпора. Шестизубый персональный одушевлённый рихтовочный аппарат. Опыт 0 из 100. Мощность 222 оборота в минуту. Качество стали низкое. Заточка кустарная. Прочность низкая. Показатели. Атака 1. Защита 0. Бонусы нет. Улучшения нет. От греха подальше я отодвинул опасный диск за спину, подальше от машины и своих ног. Из описания агрегата сходу понял только шестизубый. У круга реально было шесть длинных и искривленных в сторону вращения зубьев с мой средний палец высотой. Ещё в пустыне памяти проклюнулся очередной росток воспоминаний на рихтовочный аппарат. Но вспыхнувшая в голове картинка разительно отличалась от пилы шпоры в моей руке. Достоверность воспоминания подтвердила очередная загоревшаяся красная строка сообщения. Характеристика познания скрытого плюс два. Я сморгнул уведомление и сравнил шпору с картинкой в голове. Оба аппарата имели по две ручки. Правда, у шпоры они были вдвое длиннее, и нижняя отломилась. Но изначально-то она была, и доказательство ее существования я до сих пор держу в левой руке. Еще у каждого аппарата сбоку крепится массивный толстый диск. Только на картинке в голове это был сплошной круг с мелковичейстой насечкой по широкой кромке. Как у напильника, удобные для стачивания разного рода дефектов типа грубого следа сварки или штамповочного брака в виде наплывов металла на гладкой поверхности штамповки. А на шпоре такого же размера круг трансформировался в хищную зубастую пилу. На этом сходство рихтовочных аппаратов заканчивалось. Корпус аппарата с картинкой был как пятилитровая пивная банка. Пузатый и компактный, с диском-напильником на боку. Корпус же шпоры имел форму длинной и узкой трубы с загибом на конце, к которому и крепился вращающийся диск пила. Да, я не оговорился. Зубастый диск на шпоре, игнория отсутствие электричества, продолжал вращаться, честно выдавая заявленные в описании 222 оборота в минуту. Вертелся, как грёбаный флюгер в ураган. Только ни урагана, ни даже легкого сквознячка вокруг него не было и в помине. Чертовщина какая-то, да и только. Перед глазами загорелась очередная красная строчка, поощряющая воспоминания о флюгере и урагане. Характеристика опознания скрытого плюс два. От дальнейшего сравнения аппаратов меня отвлек злой окрик подскочившего красномордого мужика в синей рабочей спецовке и серых штанах. Кстати, на мне была точно такая же униформа. «Кэммл, мля! Ты чё творишь, бесов сын?» «И тебе, дядя, здрасте!» На всякий случай вежливо откликнулся я. «Только ты чего-то паришь, никакой я не кэммл».